Правовое регулирование расходов бюджетов. Расходы бюджетов – это совокупность экономико-правовых отношений по поводу распределения денежных средств государства в целях обеспечения его функций в социальной, экономической, правовой и культурной сферах. Примером этих функций – могут служить финансирование различных социальных программ, расходы на оборону страны, целевые финансовые расходы по различным экономическим проектам и так далее. Структура расходов формируется в соответствии с целями, стоящими перед государством на соответствующий финансовый год, а порядок финансирования – зависит от уровня бюджета, из которого осуществляется расходование. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных доходов России предназначены для использования расходных обязательств государства и граждан. Однако использование федеральными органами власти иных форм образования и расходования денежных средств на указанные цели не допускается. Основой правового регулирования бюджетных расходов являются Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон о бюджете на соответствующий календарный год, Постановление правительства Российской Федерации – об осуществлении отдельных видов государственных расходов в рамках целевых программ и расходования средств российского бюджета, и другое. Общие положения о расходах бюджета изложены в главе 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Так, формирование расходов бюджетов бюджетной системы России – осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе законодательства, кодовой классификации и разграничения полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также во исполнение международных договоров и соглашений на очередной финансовый год и плановый период за счет средств, соответствующих бюджетов. Кроме того, бюджетное финансирование предоставляется на нужды государства в виде первое, Ассигнований А. Государственным муниципальным организациям, а также на оплату их контрактов на поставку, закупку товаров. выполнение работ, оказание услуг, заданий либо согласно выписке из реестра расходных обязательств. Б. на социальное обеспечение населения. В. юридических лиц, не являющихся государственными муниципальными учреждениями. Второе. субсидий А юридическим лицам за исключением субсидий государственным муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; б) производителям товаров, работ, услуг и т.д.; третье) межбюджетных трансфертов; четвертое) платежей, взносов. безвозмездных перечислений субъектом международного права. Пятое. Обслуживание государственного, муниципального долга. Шестое. Исполнение судебных актов по искам к России субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием с возмещением вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу. в результате незаконных действий, бездействия государственных органов, органов местного самоуправления, либо их должностных лиц. Седьмое. Выполнение функций бюджетных учреждений. Восьмое. Закупки, ремонта и разработки военной и специальной техники в рамках оборонных заказов и так далее. На основании изложенного расходы бюджетов регламентируются следующими принципами бюджетной системы. Глава 5 Бюджетного кодекса. Целевой характер расходов. Все государственные расходы должны осуществляться на определенные цели в соответствии с программой финансирования. Обоснованность. Все расходы должны быть обоснованы с точки зрения социальной, экономической, культурной или политической необходимости. Максимальная эффективность использования, обеспечение общественно необходимого результата при минимальных затратах, соблюдение режима экономии, использование системы форм и методов минимизации затрат денежных средств для получения запланированного результата, связанного с сокращением расходов. Подотчетность. Соответствующий контролирующий государственный орган должен осуществлять текущий и итоговый контроль за расходованием денежных средств. При осуществлении бюджетных расходов Должны соблюдаться финансовая дисциплина, принципы законности, эффективности, целесообразности. Эти принципы распространяются на все виды государственных расходов. Государственные расходы могут осуществляться в разных формах в зависимости от целей расходования, сроков, на которые предоставляются средства, Субъектов экономико-правовых отношений по поводу предоставления государственных финансов. Бюджетные расходы планируются в строгом соответствии с финансово-плановыми актами, утверждаемыми компетентными органами посредством первое целевого финансирования, в том числе в соответствии с государственными программами. Второе. Предоставление бюджетных суд и бюджетных кредитов. Принципами целевого финансирования являются безвозмездность и отсутствие обязательств по возврату предоставленных средств. В условиях перехода к рынку, дефицита бюджета, бюджетным законодательством предусмотрена возможность выделения денежных средств из бюджета на основах возвратности и платности Бюджетный кредит и бюджетное суда Принципиальное различие бюджетного кредита и бюджетной суды заключается в сроках, на которые выдаются средства Бюджетное суда выдается на срок не более 6 месяцев в течение одного бюджетного года Срок бюджетного кредита больше и зависит от целей использования. Бюджетные средства предоставляются государственным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, как правило, в форме государственных кредитов. Чистое финансирование их расходов, осуществляется только на определенные цели, в соответствии с текущими программами в рамках бюджетных расходов. Государственные унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, все свои основные производственные и непроизводственные расходы должны покрывать за счет собственных доходов, доходов от операционной, вне реализационной и прочих видов деятельности или заемных средств. Бюджетные средства в соответствии с отечественной практикой предоставляются унитарным предприятиям также на финансирование текущей деятельности и на капитальные и текущие инвестиции. Аналогично финансируются некоммерческие организации, созданные для осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера. В условиях перехода к рынку некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность в пределах предусмотренных их уставами. И, следовательно, у них появляются дополнительные источники финансирования, кроме средств бюджета соответствующего уровня. В настоящее время происходит постепенный переход от прямого субсидирования к практике предоставления гарантий государства по кредиту на инвестиционные цели. Объем предоставленных кредитов входит в расходную часть бюджета. Гарантирование инвестиций является одним из приоритетных направлений государственной деятельности. В настоящее время государственные расходы по гарантированию инвестиций включают также финансирование участия Российской Федерации в международных финансовых организациях, предоставляющих гарантии инвестиций. Примером такой организации является многостороннее агентство по гарантиям инвестиций. Расходы бюджетов осуществляются также в форме сметно-бюджетного финансирования. Сметно-бюджетное финансирование – безвозвратный, и безвозмездный отпуск денежных средств из бюджета соответствующего уровня на основе утвержденных финансовых планов смет. В России в сметно-бюджетном режиме финансирования находятся предприятия социальной сферы, образовательные учреждения, организации охраны здоровья и физической культуры. Учреждения культуры. В смете указываются цели, на которые осуществляется выделение государственных средств из бюджета соответствующего уровня. Объем и сроки финансирования. Оперативно-производственные показатели, необходимые для определения расходов. Сметы подразделяются на индивидуальные. и сводные. Индивидуальная смета отражает расходы отдельного учреждения. Сводная смета представляет собой объединение индивидуальных смет предприятий схожей отрасли или сферы деятельности. Смета входит в расходную часть бюджета на соответствующий год. Сметы составляются на основе соответствующих норм расходов. Нормы расходов – единые показатели расходов по отдельным группам учреждений. Нормы расходов подразделяются на обязательные – формирование фонда заработной платы, командировки, питание и расчетные – необязательные – Расходы на содержание зданий, сооружений, затраты на освещение, отопление. Нормы расходов, учитываемые при составлении смет, могут быть материальными и денежными. Материальные нормы определяют объем материальных, натуральных средств на единицу измерения расходов. Например, Количество продуктов питания на одного осужденного в местах лишения свободы. Денежные нормы являются стоимостным выражением материальных, натуральных норм расходов. Нормы расходов делятся также на индивидуальные и комбинированные. Индивидуальная норма расходов предусматривает расходы на одну цель, например, питание, медицинское обслуживание одного осужденного. Совокупность индивидуальных норм по определенному показателю образует комбинированную норму, например, расходы на содержание одного осужденного в день. Порядок осуществления сметно-бюджетного финансирования зависит от направления расходов субъектов финансирования. В соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства исключительно на первое оплату труда. в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников бюджетных и внебюджетных учреждений. Второе. Перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Третье. Уплату налогов. сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему России. Четвертое. Трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и правовыми актами органов местного самоуправления в виде пенсий, субсидий, пособий, компенсаций, и других социальных выплат. Пятое, командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Шестое, оплату поставок товаров, выполнение работ и услуг по заключенным государственным или муниципальным контрактам для их нужд. Седьмое. Оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без заключения государственных или муниципальных контрактов. Восьмое. Возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении его деятельности. Проект сметы – составляется во время разработки проекта бюджета. Конкретные сроки составления смет для каждого учреждения устанавливаются вышестоящей организацией. При определении расходов по смете бюджетные учреждения руководствуются законами, постановлениями правительства Российской Федерации, решениями местных органов, вышестоящей организации, нормами расходов, нормативами, тарифами на электроэнергию, воду, коммунальные услуги и т.д. Каждое учреждение обязано обеспечить строгий режим экономии материальных и финансовых ресурсов. Проекты СМЕД рассматриваются в сроки, установленные министерствами, ведомствами, управлениями и отделами местных органов самоуправления с тем, чтобы сводные итоги рассмотрения могли быть включены в проекты соответствующих бюджетов, из которых финансируются учреждения. В двухнедельный срок – После утверждения соответствующими органами бюджетов на уровне Федерации, субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований, вышестоящие распорядители бюджетных кредитов утверждают сметы расходов учреждений и сметы на централизованные мероприятия. Смету расходов В разрезе статей классификации расходов для бюджетов учреждений утверждает и подписывает, поставив печать на всех экземплярах сметы, руководитель организации. Сметы расходов бюджетных учреждений, непосредственно неподчиненных министерствам и ведомствам, утверждаются вышестоящими организациями, которым они подчинены. Распределение бюджетных ассигнований в смете по кварталам производится в соответствии с поквартальной разработкой соответствующего бюджета. К смете прилагается пояснительная записка с подробным обоснованием и расчетом по каждому виду расходов и их объему в целом. В течение двух месяцев После утверждения бюджетов финансовые органы контролируют правильность составления и утверждения смет расходов бюджетных учреждений. Увеличение финансирования расходов, не предусмотренных бюджетом, может осуществляться только с начала очередного финансового года, если они включаются в закон Решение о бюджете или в текущем году после внесения соответствующих изменений в этот закон при достаточности источников дополнительных поступлений в бюджет и или при сокращении расходов по отдельным статьям бюджета. Если увеличивающиеся расходы не исполнены одним публично-правовым образованием, Возможна передача этих новых видов расходов в бюджеты других уровней. В главе 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации определены возможные случаи применения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности утвержденных государственной думой во втором чтении совместно с проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период субсидий в целях финансирования расходных обязательств по предметам ведения субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на основании постановления правительства Российской Федерации сроком не менее трех лет. При этом совокупность субсидий субъектов Российской Федерации из федерального бюджета образует Федеральный фонд софинансирования расходов, субвенций для обеспечения расходных обязательств регионов и или муниципальных образований, при выполнении полномочий Российской Федерации. Совокупность субвенций субъектов Российской Федерации из федерального бюджета образует Федеральный фонд компенсаций межбюджетных трансфертов бюджетов государственных внебюджетных фондов, выделение межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации поселениям, муниципальным районам, городских округов происходит в аналогичной форме. В расходной части бюджетов бюджетной системы России созданы резервные фонды на трех уровнях власти, и бюджетное ассигнования из этих фондов используются по решению их руководства. Отчет об использовании финансов из указанных фондов прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении соответствующих бюджетов. На основании главы 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации расходные обязательства России возникают в результате принятия федеральных законов и или иных нормативных правовых актов президента и правительства Российской Федерации при осуществлении полномочий по предметам ведения и или совместного ведения, неотнесенным в соответствии с федеральным законом от 6 октября 1999 года номер 184 ФЗ об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации. И на их основе заключение России или от ее имени договоров в соглашении федеральными бюджетами учреждениями по предметам ведения, а также предусматривающих предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на основе Бюджетного кодекса, федеральные законы и другие нормативные правовые акты, предусматривающие предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, должны содержать порядок расчета нормативов для определения общего объема субвенций на исполнение соответствующих расходных обязательств субъектов Российской Федерации муниципальных образований и ежегодно вводиться в действие федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. При условии утверждения данным законом соответствующих субвенций бюджетом субъектов Российской Федерации. На основании статьи 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны вести реестры расходных обязательств в порядке. установленным правительством Российской Федерации.